«Но маме же удалось», — заметил Нуминорих, — «и не только ей». «Вот именно. В том-то и ужас, что некоторым удается. При том, что, как мне недавно объяснили, ступивший на мост времени отменяет сам факт своего существования, исчезает отовсюду, целиком, навсегда. А потом усилием воли заставляет себя появиться снова, там и тогда, когда необходимо». «Кто и кого заставляет?» Это, конечно, отдельный интересный вопрос. «Ну уж нет, даже думать об этом не хочу». «А по-моему, в такой формулировке как раз очень здорово получается», обрадовался Нуминорих. «Отменить себя? Ну точно же! Сразу стало понятно, почему путешествие во времени всё-таки возможно. А то раньше и у меня в голове это совершенно не укладывалось». «А теперь, значит, укладывается», вздохнул я. «Ну-ну». «Всегда знал, что моё общество не доведёт тебя до добра. Если так, придётся тебя его лишить». «Жди меня здесь, я скоро вернусь». «Так мы же вроде вместе домой собирались». «Собирались. И продолжаем собираться. В смысле, скоро туда пойдём. Просто сперва мне придётся совершить небольшое путешествие во времени, чтобы исправить одну роковую ошибку. Всего на полчаса назад. ни о чем говорить». «Что? На самом деле, я просто собираюсь вернуться на ярмарку». Я там кое-что не сделал Так растерялся, что забыл Но это, надеюсь, поправимо Место, где стояла палатка предсказателя, уже было, как и следовало ожидать, оцеплено нумбанской полицией в лице рыжего капитана Боумблаха и его малохольного подчиненного. Увидев меня, эти двое вздохнули с явным облегчением. Я так понимаю, они как раз пытались сообразить, как следует трактовать мое исчезновение, последовавшее сразу за исчезновением правдивого пророка. Бегство с места преступления, мистическая отлучка по служебной необходимости, Или, чего доброго, внезапная гибель от рук неведомого и невидимого врага. И тут вдруг я снова объявляюсь собственной персоной. Такая удача. «Все в порядке, ни о чем беспокоиться», — сказал я полицейским. «Ваш пророк исчез, потому что не захотел со мной разговаривать. Надеюсь, вернется после того, как я уберусь из Нумбаны». «Но почему?» — растерянно спросил капитан. «Может быть, ему открылась такая ужасная правда обо мне, что вслух говорить неловко», — предположил я. Рядовой хлама Луз уставился на меня с нескрываемым интересом, а его начальник, напротив, тактично отвел глаза. «Уж не знаю, что там они оба нафантазировали, но я не дал им опомниться. Так или иначе, расследование предполагаемого покушения на правдивого пророка по-прежнему остается за нами, а больше тут расследовать нечего». «Пророк, как я понимаю, и раньше исчезал вместе со своей палаткой, а потом опять появлялся, верно?» «Да, но...» — неуверенно протянул толстый капитан, по-прежнему не решаясь встретиться со мной взглядом. «Он по вечерам исчезал, когда ярмарка закрывалась, и люди расходились», — пояснил рядовой Хлуз. «А чтобы среди бела дня, пока к нему очередь стоит, не было до сих пор такого». «Ну, просто день у него не задался». — объяснил я. — Так иногда бывает. Сперва ты, клиента с ножом, спугнул. Потом еще я со своими ужасными тайнами припёрся Чем не повод закончить работу пораньше? В общем, на вашем месте я бы занялся другими делами. Подозреваю, их у вас полно. Полицейские удивленно заморгали, но уходить явно не торопились. — Ладно, если хотите, оставайтесь, — великодушно согласился я. — Мне вы в любом случае не помешаете. Палатка стояла примерно тут, я правильно запомнил? Ага, сам уже вижу, что правильно. Удивительная все же штука — материальный мир. Ярмарочная палатка колдуна появляется по его воле из ниоткуда и исчезает потом тоже в никуда, а следы от державших ее колышков остаются как миленькие. Такие пустяки почему-то удивляют меня гораздо больше, чем самые эффектные чудеса. К ним-то я как раз быстро привык. Но сейчас мне было не до чудес. Надо было поискать след правдивого пророка». Если он, как утверждает Нуминорих, бодрствовал, значит, скорее всего, просто ушел с ярмарки темным путем. И палатку с собой как-нибудь прихватил. Я так не умею, но я вообще довольно много чего не умею, особенно когда речь заходит об очевидной магии. Не с того учиться начинал. Но важно сейчас не это, а тот факт, что бодрствующие люди, в отличие от тех, кому мы просто снимся, обычно оставляют следы. А последу можно найти кого угодно, даже если он ушёл тёмным путём. Вот это я как раз умею делать очень хорошо. И отличить след могущественного человека от прочих обычно тоже вполне способен. То есть проблем с поисками правдивого пророка у меня, по идее, не должно было возникнуть. Но они всё равно возникли. Причём по причине настолько простой, что даже я сразу всё понял. Следы пророка и всех его сегодняшних посетителей – Исчезли вместе с самой палаткой, потому что находились на ее матерчатом полу, а не на земле под ним Ладно, хорошо, по крайней мере теперь окончательно ясно, что палатка была настоящая Не иллюзия, созданная умелым сновидцем, а нормальный ярмарочный шатер из дешевой полосатой ткани, каких здесь великое множество «Нос Нуминориха – это, конечно, серьезный аргумент, но лишнее доказательство подлинности пророка, полученное при помощи собственных органов чувств, все равно не повредит. На этом месте я послал зов шефу и сказал, «Поздравляю, я продул тебе шесть корон, и в связи с этим требую немедленно собрать совещание». «Чтобы всей Аравы прокутить мой выигрыш?» – возмутился Джуфин. «Ну уж нет». «Это будет совершенно аскетическое совещание». «Пообещал я. Впрочем, могу прихватить с ярмарки пару бутылок местного вина позапрошлогоднего урожая. Ходят слухи, оно настолько не удалось, что это даже своего рода успех – произвести столь феерическую дрянь. Некоторые сообразительные виноделы прилепили к бутылкам этикетки «Ландоландская жуть», и его тут же стали раскупать столичные любители экзотики и любопытные иностранцы». «Уговорил», – согласился шеф. «Ландоландская жуть?» Серьезный повод для экстренного совещания. «Не такая уж она и жуткая, это твоя жуть», – сварливо сказал сар пригубив свою порцию. «Не моя, а ландоланская», – педантично уточнил я. Своей жутью я ни за что не стал бы с вами делиться. И хвала магистрам, встрепенулся Мелефара. Не хотелось бы погибнуть в отсвете лет вот прямо сегодня. Хотя, с другой стороны, скоро конец года, так что, может быть, зря я так цепляюсь за жизнь. Жители Соединенного Королевства считают, что к последнему дню года должны быть выполнены все данные в течение этого периода, обещания, розданы долги, оплачены счета, приняты приглашения и разосланы ответы на письма. Если учесть, что это еще и время сдачи годовых отчетов во всех государственных учреждениях, становится понятно, почему конец года является очень непростым периодом для подавляющего большинства граждан. «Просто не надо никогда никому ничего обещать», – невинно посоветовал я. «А если все-таки случайно сорвалось с языка, лучше сразу же сделать, выдохнуть и забыть». «Кому, интересно, ты пообещал превратиться в чудовищного зануду?» — огрызнулся он, — и до конца года тянуть не стал. Молодец. Сразу все получилось. Да, — коротко согласился я, — нам, гениям, все легко удается. — Ну, положим, не все. Пророк-то от тебя смылся, — заметил Джуфин. — Да и твоя попытка нас отравить позорно провалилась. Ландоландская жуть совершенно не оправдывает свое название. Хотя кислятина, конечно, редкостная, кто бы спорил. — А мне нравится. — сказала Миломоря, — обвела всех присутствующих надменным взглядом последнего воина всех времен и мелкими медленными глотками, какими принято пить только редкие коллекционные вины, выдула всю порцию ярмарочной бурды. Ужасно смешно, но следует понимать, что для девушки из аристократической семьи, которую с детства учили отличать муримахский огонь урожая второго года эпохи кодекса от зеленого пламени XII и показательно падать в обморок при виде неправильно подобранных бокалов для дегустации, подобное надругательство над винодельческими канонами – не просто дурацкая выходка, а по-настоящему мужественный поступок, как всякое преодоление себя». «С тобой еще поделиться?» — ласково спросил сэр Кофа. «Добрейший души человек, злодей каких мало!» Меломори и бровьи не повела. «Спасибо», — вежливо поблагодарила она. «Это чрезвычайно великодушное предложение, но было бы несправедливо лишать вас шанса насладиться изысканными нюансами вкуса этого уникального в своем роде напитка. В такие моменты я испытываю почти непреодолимое желание... Гордо сообщать всем присутствующим «это моя девушка» и повторять, пока они не позеленеют от зависти, которую сами обычно ошибочно принимают за сострадание. Но правила хорошего тона вынуждают меня держать себя в руках. Тем более присутствующие вообще-то и так в курсе. «Слушайте», — внезапно сказал Нуминорих, «а о правдивом пророке вам совсем-совсем интересно говорить». Мы озадаченно переглянулись. Балаган, вроде текущего, обязательная часть наших рабочих совещаний Просто потому, что человек так устроен В несерьезном настроении соображает лучше, чем в серьезном Может быть, не всякий человек, но сотрудники тайного сыска определенно И всякий раз, когда прискорбные обстоятельства не давали нам как следует развеселиться Мы искали правильное решение гораздо дольше И далеко не всегда находили его с первой же попытки Хотя очень старались Такой вот парадокс Но Минорих, по идее, давным-давно должен был к этому привыкнуть. «Просто меня распирает от любопытства», — признался он. «Кто этот человек, который знает обо мне такие удивительные вещи? Можно ли ему доверять? И самое главное, почему он сказал мне именно эту правду, а не какую-нибудь другую? Правду о любом человеке можно говорить годами, но правдивый пророк справляется за минуту, значит, говорит только то, что считает самым важным. Интересно». Он сам выбирает, кому что сказать. Или у него в голове звучит одна фраза, и пророк ее повторяет, не задумываясь. Хотел бы я все это знать. Да, я тоже хотел бы знать, почему он сказал тебе именно то, что сказал. Кивнул Джуфин. Все остальное как раз более-менее понятно. И снова умолк. Говорю уже паузы в разговоре, его любимый пыточный инструмент. Но зато все сразу примолкли и приготовились слушать. Даже Кофа прекратил разглядывать свой бокал так сосредоточенно, словно под его тяжелым взглядом вино могло устыдиться и самостоятельно повысить свое качество. Впрочем, я бы совершенно не удивился, если именно так и происходит всякий раз, когда сэру Кофе Йоху попадается небезупречный напиток. — Магистр Хонна к нам пожаловал, — наконец сказал Джуфин, — будничным таким тоном, каким обычно сообщают о возвращении из отпуска шеф-повара соседнего трактира. «Кто?» — не веря своим ушам, переспросил я. Больше никто не стал задавать этот вопрос вслух. ограничились и взглядами. Будь на месте Джуфина менее могущественный колдун, от него, небось, и пепла не осталось бы. Но шеф тайного сыска — существо чрезвычайно живучее. «Хонна — великий магистр ордена потаенной травы», — флегматично повторил он. «Ну, ни хрена себе поворот!» — восхитился я. Дружный вздох коллег свидетельствовал, что мне удалось выразить общее отношение к этой новости. «Согласен», — кивнул Джуфин. «Довольно неожиданно. В свое время магистр Хонна поклялся, что ноги его в Соединенном Королевстве больше не будет. Но, получается, передумал. Интересно, почему? Ладно, в любом случае имеет полное право». «Решение канцелярии скорой расправы о пожизненном изгнании для всех членов Ордена Потаенной Травы мы аннулировали сразу же после отъезда Нуфлина в Харумбу». То есть, строго говоря, после смерти. Харумба – город мёртвых в Уандуке. Те немногие, кому удалось купить или иным образом заслужить право там поселиться, получают возможность вести после смерти привычный образ жизни – Только в более комфортном варианте Без болезней и повседневных хлопот Однако возможности покинуть Харумбу Или каким-либо образом продолжать общение с оставшимися в живых у них нет Впрочем, известны прецеденты, когда некоторым особо настырным покойникам Удавалось уговорить стражей Харумбы передавать живым их письма Все тот же Нуфлин Монимах, узнав, что место великого магистра Ордена Семилисника через несколько лет после его смерти занял Шурф Лонли Локли, бомбардировал гневными посмертными письмами короля Леди Сатофу вообще всех подряд, включая редакции газет. И бессмертные стражи Хорумбы как миленькие мотались с почтой с континента на континент, потому что им самим было интересно, чем это дело закончится. «Этого требовала элементарная справедливость. Деяний, наносящих сколь-нибудь существенный вред Соединённому Королевству, они никогда не совершали. Защищались так, что земля дрожала, это да, но право защищать свою жизнь и имущество священно во все времена». «А почему тогда...» — начал было на минорих. Джуффин отмахнулся от вопроса, даже не дослушав. «Ну, а как ты сам думаешь...» Общеизвестно, что Нуфлин люто ненавидел Хонну. Говорят, натурально рыдал от злости, когда узнал, что тот распустил свой орден и отправился неведомо куда, лишив великого магистра-семилистника сладкой надежды на публичную казнь соперника когда-нибудь в будущем. Но хоть к пожизненному изгнанию заочно приговорил, отвел душу. Все понимали, что это несправедливо, но сделка есть сделка». «Сделка?» – благоговеянно переспросил Нуминорих. «Кому-нибудь другому джуфин сейчас наверняка велел бы не отвлекаться на ерунду и не мешать работать всем остальным. Но совершенно невозможно противостоять Нуминориху, когда в нем просыпается вечный студент, алчущий знаний из первых рук и не способный ими присытиться». Поэтому Джуфин начал объяснять. «Главным камнем преткновения при создании Кодекса Хрэмбера была смертная казнь». Его Величество Гурик VII придерживался мнения, что закон, допускающий смертную казнь, навлекает проклятие на правителей и в конечном итоге приводит государство к гибели. Ануфлин Монимах настаивал, что в некоторых исключительных случаях высшая мера наказания бывает необходима. Я, разумеется, понимал, что дай Нуфлену волю, и исключительными будут объявлены вообще все случаи, включая несанкционированную попытку какой-нибудь бедной сиротки понюхать цветы, выросшие за оградой Эофаха. Поэтому твердо держал в сторону короля. Но наше единодушие только раззадорило старика. К счастью, против смертной казни выступала еще и леди Сатофа. а раскол внутри ордена пугал Нуфлина куда больше, чем перспектива новой гражданской войны. Благодаря Сатофе нам удалось прийти к компромиссу. Мы с королем получили полный и безоговорочный запрет смертной казни, а Нуфлин — согласие на бессрочную ссылку всех его заклятых врагов. Кроме разве что меня. Но это уже совсем другая история. «Все это хорошо», — нетерпеливо сказал Кофа. «Но с чего вы вообще взяли, будто ярмарочный пророк, великий магистр ордена потаенной травы? Вы с ним уже виделись?» «Да нет, конечно. Просто описание запаха вполне достаточно». «Запаха? Погодите, но ну разве смутные времена на вас работали, не хочу?» «Чего не было, того не было. Отчет Нуминориха чрезвычайно интересен». но узнать Хонну по этим приметам я бы не смог. Зато когда Макс сказал, что дыхание его невидимого собеседника было холодным и пахло свежескошенной травой, я сразу понял, с кем он повстречался. Великий магистр ордена потаенной травы собственной персоной, причем в чрезвычайно приподнятом настроении. Когда магистр Хонна спокоен, его дыхание становится теплым, как у всех нормальных людей, а травяной запах пропадает. Во всяком случае, делается неразличимым для людей с обычным обонянием. Такая вот у него особая примета. Удивительно, кстати, что вы не знали. «Ну, так я никогда не встречался с ним лично. Великим магистром не было дела до начальника правобережной полиции, а мне до них. Нашему ведомству все больше с несмышленой орденской молодежью приходилось разбираться». Одни только развеселые налеты юных послушников на винной чего стоили. Ладно, дело прошлое. Теперь их выходки интересны только историкам. Хотел бы я сказать то же самое о нашем высоком госте. Что мы с ним делать-то будем? — Делать? — переспросил Джуфин. — Боюсь пока ничего. Если великому магистру Хонне угодно развлекаться пророчеству на ярмарках, это его частное дело. Конечно, лицензии на занятия магией у него нет, и крепко сомневаюсь, что он намерен в ближайшее время исправить это досадное недоразумение. Но это может стать проблемой, если Хонна заявится в Йехо. А в провинции лицензия относится к разряду желательных, но необязательных документов, Для практикующего колдуна А я вам с самого начала говорил Что подобное послабление для провинции Большая ошибка Заметил Кофа Возможно, вы были правы А возможно, все-таки нет Пожал плечами Джуфин Время покажет Что касается магистра Хонны Лично я не испытываю Ни малейшего желания Портить ему удовольствие Честно говоря, я рад, что он вернулся Надо же «А он вас, помнится, здорово недолюбливал». «Ещё бы! И вы, кстати, тоже», — ухмыльнулся шеф. «И правильно делали оба. За что меня было любить?» «Может быть, и дед теперь нас навестит», — вдруг сказал Мелифара. «Здорово было бы с ним, наконец, познакомиться». Его дед, Фило Мелифаро, был старшим магистром ордена потаенной травы, всеобщим любимцем, героем множества завиральных городских легенд и, насколько я мог судить, несколько раз переночевав в обустроенной им спальне их семейного дома, совершенно восхитительным колдуном, чрезвычайно полезным для моего душевного здоровья. Слов нет, как прекрасно мне спалось в комнате магистра Фило. И просыпался я потом в отличной форме. Как бы худо мне ни было накануне. Собственно, затем я и напрашивался время от времени в гости к семейству Мелифара. Спасаться в дедовской спальне от всех своих бед, главной из которых всегда был я сам. От такого горюшка захочешь, не отмахнёшься. «Всё может быть», — согласился Джуфин. «Но я бы на твоём месте не особо это рассчитывал». Тот факт, что ребята из Ордена Потаённой Травы дружно рванули искать своего великого магистра, совершенно не означает, что они его в итоге нашли. И тем более, что отыскав, так и бегают за ним хвостиком. «Конечно, не означает, но вдруг... Я бы хотел...» «Интересно, за какой драной собачьей заднице этот искатель приключений притащился на ярмарку?» — сердито спросил Кофа. Судя по возведенным к потолку глазам, ответа он ждал не от присутствующих, но Джуфина это не смутило. «Но что я готов спорить прямо сейчас, не сходя с места? Это должна быть совершенно удивительная задница!» — мечтательно сказал он. «Я уже давно не видел шефа тайного сыска в настолько приподнятом расположении духа». Всё-таки с тех пор, как мир окончательно раздумал рушиться, а столица Соединённого Королевства вдруг принялась процветать с утроенным энтузиазмом, в жизни сэра джуфина хали стало гораздо меньше азарта. Большая игра, как ни крути, закончилась. А что его победы, так это дело десятое. Он из тех игроков, которые самый большой выигрыш кладут в карман с досадой, недоуменно спрашивая себя «Как? И это всё?» И тут вдруг такая удача. Сам великий магистр Хонна собственной персоной пожаловал. На национальное бедствие его возвращение, конечно, не тянет, но всегда остается надежда, что за время скитаний у старика мог испортиться характер, или, к примеру, проснулись политические амбиции, и он решил захватить власть над миром, патриотично начав грядущее завоевание Соединенного Королевства. А даже если не так, все равно любой могущественный колдун что-то вроде бомбы с часовым механизмом. Никогда не знаешь, чего ждать от человека, способного завязать узлом все дороги у Гуланда или на сутки поменять местами центральные улицы столицы. А магистр Хонна, говорят, еще и не такое вытворял. Именно поэтому сэр Кофа Йох, который любит, чтобы все вокруг было в порядке, теперь сидит мрачнее тучи. А Джуффин того гляди засияет, как гигантский гриб в светильнике. Тогда, кстати, имеет смысл перенести его письменный стол на крышу. И проблема недостаточного освещения улиц старого города, о которой с неукротимой страстью пишет в последнее время столичная пресса, будет таким образом решена раз и навсегда. Что касается меня, я искренне разделял чувства обоих. Потому что мне нужно все сразу. И полный порядок в мире, и новая большая игра. И пирожков на сдачу. Причем пирожков желательно вот прямо сейчас. завтрак ты мне доесть не дали, а с тех пор вечность уже прошла». «Самое интересное, это, конечно, его намерение», — говорил тем временем Джуффин. «Хонна, сколько бы ни судачили о его легкомыслие и недоброжелателе, очень умён, и, что гораздо важнее, чрезвычайно эффективен. В отличие от большинства своих коллег, он ничего не делает просто так, даже когда развлекается». В любом его действии есть практический смысл. Чего бы мне сейчас хотелось, так это выслушать людей, которые побывали у него в палатке. Что за правду он им открыл? Судя по тому, что узнал о себе Нуменорих, это должна быть очень интересная правда. И сумма разных правд могла бы открыть нам его карты. «Да где ж её возьмёшь, эту сумму?» В мирное время право граждан на личные тайны охраняется законом и может быть нарушено только в интересах официального расследования преступления. Я сам когда-то настоял на внесение в Кодекс Хрэмбера соответствующей статьи, и не мне её нарушать. А жаль. Повода для официального расследования у нас пока нет. Подозреваю, что и не будет. А загадка есть. И что, спрашивается, делать? «Во-первых, послать заказ в обжору, если моя жизнь все еще представляет хоть какую-то ценность для общества», — сказал я. «А потом еще раз послать, причем всех сразу. В Нумбану, за пророчествами. Если, конечно, пророк, в смысле магистр Хонна, вернется на ярмарку, надеюсь, я его своим появлением не особо ужаснул. Когда мы виделись в прошлый раз, он выдурил у меня меч короля мёнина в обмен на жизнь магистра Нуфлина». лично для меня совершенно бесполезную и к тому моменту практически завершившуюся. Подробно эти события изложены в повести «Белые камни Хорумбы». По-моему, после этого логично было бы прийти к выводу, что иметь со мной дело легко и приятно. «Так, стоп», – потребовал Джуфин. «Не тараторь. Всех сразу это кого?» «Да нас, конечно. В смысле вас. Потому что я в Нубане уже был, и ничего хорошего из этого не вышло». А то я бы всю правду о себе вам сейчас выложил вслед за Нуменорихом. Не уверен, что мне бы этого хотелось, но крепко подозреваю, что в отличие от граждан Соединённого Королевства, моё право на личные тайны кодексом Хрэмбера не очень-то охраняется. И ваше тоже. Служба есть служба. В интересах дела можно и всю правду о себе рассказать. Вас шестеро, плюс Нуменорих, с которым уже всё ясно. Семь правд лучше, чем одна. «Возможно, после этого стратегия магистра Хонна станет нам более-менее понятна». «Очень разумно», — поддержал меня Кофа. «Плюс у меня на сегодняшний день несколько дюжин постоянных осведомителей. Не факт, что все согласятся ехать в Нумбану, а потом открывать мне свои секреты, но за половину, пожалуй, поручусь». «Очень хорошо. И мне тоже найдется, кого попросить о такой услуге», — задумчиво кивнул Джуфин. «Я могу поехать в Нумбану с женой», — предложил Мелифаро. «Думаю, Кенлих согласится нам помочь. И, может быть, мама с папой тоже захотят. И Бахба. Я их спрошу. Жалко Анчифа сейчас в море. Он бы точно к нам присоединился. Он такие штуки любит». «И Хенна любит», — подхватил Нуминорих. «Можно ее позвать?» «Нужно», <решительно> — решительно сказал Джуфин. «Чем больше народу отправится к пророку за правдой...» а потом любезно перескажет ее мне, тем лучше. А теперь шагом марш обратно в Нумбану. Как только палатка правдивого пророка снова появится на ярмарке, дай мне знать. «Сейчас съем что-нибудь и сразу отправимся», — пообещал я. «Ну уж нет. Ну Минорих как-нибудь сам справится. Сам видишь, от тебя уже великие магистры шарахаются. С такими талантами к устрашению лучше дома сидеть». «Ладно», — согласился я, — «Буду сидеть. Мне же лучше. Я, как в очередной раз выяснилось, все-таки не создан для массовых увеселений». «Да», — авторитетно подтвердил Джуфин. «У тебя несколько иная специализация». «Вот она, моя специализация», — нежно сказал я, приветствуя первое блюдо с пирогами, влетевшее прямо в распахнутое окно зала общей работы. Все-таки нынешняя доставка еды из трактиров – это нечто. Именно так я всю жизнь и представлял себе настоящие чудеса. Час спустя все было кончено. то есть с пирогами кончено. Остальные участники совещания уцелели, а Нуминорих еще и дивным образом преобразился. В смысле, получил новую рожу взамен прежней, уже не такую ужасную. То ли кофе надоело издеваться над людьми, то ли известие о пришествии великого магистра Хонны внезапно пробудило в нем кротость и сострадание к ближним. По крайней мере, Нуминорих стал пожилым, но вполне симпатичным зажиточным ремесленником. А последним, конечно, свидетельствовали не черты лица, а скромный консервативный костюм из хорошей туланской шерсти, полустертый цеховой герб на старинной булавке для лоохи и специальные перчатки с отверстиями на кончиках пальцев, удобными для мелкого прикладного колдовства прямо на улице. Важно, впрочем, не это, а тот факт, что в Нумбану Нуминорих отправился темным путем. «Сам, без меня». Ну, то есть не совсем сам, а по моему запаху, точно так же, как я когда-то ходил по чужому следу. Любой магистр преследования так начинает знакомство с темным путем. А для нюхача запах тот же след. Ничего особенного тут нет. Собственно, на минорих уже сто раз это проделывал, но всегда в моем обществе, под присмотром. А тут один За полторы, что ли, секунды, прошедшие между его исчезновением и отчетом «все в порядке», я не посидел только потому, что от переживаний на самом деле вообще никто не сидеет. Это просто миф. Дурацкий, но на удивление живучий. Потом мы все старательно делали вид, будто спокойно занимаемся своими делами. Ну то есть, какими-то делами мы действительно занимались, но да спокойно, нам было очень далеко. С одной стороны, ясно, что палатка правдивого пророка снова появится на ярмарке в лучшем случае завтра, а еще вероятнее только через несколько дней. Поэтому ждать сообщения от Номинориха сегодня явно не стоит. А с другой всё равно больше ни о чём толком думать не могли. И не потому, кстати, что мы такие уж нервные и впечатлительные. Я-то положим, да, но мои коллеги, мягко говоря, не слишком. Просто все по-настоящему могущественные маги обладают удивительной способностью притягивать к своей персоне чужое внимание. Вспомнишь кого-нибудь из них случайно, просто к слову, а потом весь день только о нём и думаешь, совершенно невозможно выкинуть его из головы. Я не раз замечал подобный эффект, и все, с кем я его обсуждал, включая Джуфина и сэра Шурфа, чья дисциплина сознания находится на запредельном по моим меркам уровне, утверждают, так оно и есть. А если учесть, что к великому магистру Хонни у всех у нас теперь был особый интерес? Потому что сдохнуть же от любопытства можно, гадая, что за правду он расскажет тебе и остальным. Неудивительно, что мысли о нем заняли все свободное пространство в наших бедных головах. В общем, лично я на нервной почве освоил таки трюк с превращением в невидимку. Хотя еще два дня назад мне казалось, что я и за год этому не выучусь. Изнывавший от нетерпения Мелифара, между делом благополучно расшифровал дневник куанкурохского «Математика». Выяснил, что тот специально прибыл в Соединенное Королевство с целью научиться превращаться в какой-нибудь неодушевленный предмет и на собственном опыте выяснить, что при этом происходит с сознанием. Вычислить, какой сундуков в гостиничном номере лишний и помочь ему вернуться в исходное антропоморфное состояние, после этого открытия оказалось совсем несложно. А джуфин потом, по секрету, признался мне, что в одиночку подготовил черновик грядущего годового отчета, что в прежние годы занимал у него не меньше полудежины дней. Удивительно все же, на какие чудеса мы оказываемся способны, когда беремся за них только для того, чтобы отвлечься от более насущных проблем. Страшно подумать, сколь невиданных высот очевидной магии я достиг бы за оставшуюся часть вечера, но на пути моего стремительного духовного роста встал сэр Кофа. Он всегда готов помочь немного притормозить. Например, прислать зов и сказать волшебное слово «пошли». В кофеных устах это заклинание обычно сулит небывалое блаженство. В смысле какой-нибудь новый или просто неизвестный мне прежде трактир с совершенно сногсшибательной кухней. поэтому я не стал переспрашивать «Куда?» или «Упаси Боже, зачем?», а просто встал и пошел как миленький на Сияющую улицу, потому что Кофа предложил встретиться именно там.